Но это были не бритаголовы и не соломенные, другие, но того не менее опасные. Филида пока сидела в засаде, поджидая, когда телега подъедет ближе, на расстоянии выстрела. Ярс смотрел, что справа от управляющего телегой сидел охранник с самострелом, коротким робалетом. Чёрт, простонала Хри. Никогда в таком не участвовал.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 А если нападём раньше, можем и сами получить. Сперва торговцы, а потом и нападающие добьют. Ждём, успокаивающе добавила она. Ждём, просто ждём и всё. Терпи. И она буквально вжала меня в землю, чтобы я не сорвался с места и не испортил её план. Ей и не горело желание, но посмотреть на приключенцев в деле хотелось. Ведь даже то, как работает Конрадт, мне не довелось увидеть.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 не знали, что даже при большом желании телега не разовёт скорость такую, чтобы оторваться от погони, и потому не спешили. Догнали телегу они уже почти напротив нас. Запрыгнули ловко и умело, зацепившись сзади, избежав падения на колёса, хотя чтобы ухватиться за груз, надо было высоко подпрыгнуть, да ещё и с оружием в руках. Я вспомнил, как сделал такой же прыжок, но неудачно.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 Ты самострел поднялся чуть выше. Продолжай, говори, я пока даже слушаю тебя. Но больше наподавший не сказал ничего, только потянулся ниже, а когда вытянулся в полный рост, выдал: "Я могу встать. Лучше не шевелись", посоветовала охранник торговца. "А то схлопочешь. Кто ты такой? Какого чёрта тебе надо здесь? Что ты с ним разговариваешь?" крикнул тому торговец.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 честно признался стрелок, хотя в голосе его сквозило недовольство. "Даже так?" фыркнул торговец. "Что ж, тогда мне, пожалуй, стоит сменить охрану. Вы трое чутьё подсказывает мне, что вы не намеренны на меня нападать. А все прочие, кажется, уже давно подстрелены. Можете забрать их, если вам вдруг по пути в составьте нам компанию. А куда вы направляетесь?" спросил я.